Ни одна душа не обращала на Андрея внимания никто не нападал на него в темных переулках, никто не старался проникнуть в его номер, никто не стрелял в него. Жизнь сразу потускнела и стала такой же, как жизнь археолога в Вологодской губернии. На третий или четвертый день после освобождения из подвала турецкого дома Андрей возвращался с раскопок крытым базаром. Во-первых, эта дорога была прохладнее, чем проход по улицам. Во-вторых, Андрею всегда было интересно бродить полутемными проходами базара, мимо многочисленных лавочек и магазинов, где с перегородок свисали роскошные ковры, в полутьме лавочек поблескивали надраенные медные кувшины и чеканные блюда, где громоздились штуки ситцы и шелка. Прямо на базаре, На главной его улице Андрей нос к носу столкнулся со своим мучителем, загадочным и могучим главой турецкого клана, контрабандистов, господином Гюндюзом. Сердце Андрея вздрогнуло, это было слишком обыкновенно, словно господин Гюндюз не мог существовать в дневном трапезунде, а был лишь порождением его знойных ночей. Андрей не знал, должен ли он показывать, что знает этого страшного человека. И пока он размышлял, господин Гюндюз, проходя рядом, чуть улыбнулся и поклонился, как бы оставляя за Андреем право узнавать себя, либо не узнавать. Андрей поздоровался, но уже со спиной господина Гюндюза. И тут же увидел, что за османом идут два молодых человека. Один из них обернулся, и Андрей узнал своего мучителя Рефика, И узнавание было настолько неприятным, что рука Андрея непроизвольно поднялась к горлу, как бы прикрывая тонкий шрам, а турок лишь усмехнулся исчез в толпе. Не раз Андрей проходил мимо заведения госпожи Аспаси Теофилата, но только днем, вечером, когда оттуда доносилась музыка, сертаки и пьяные голоса, Андрей показаться там не мог. А днем Луксор был пуст, тих, И когда Андрей как-то осмелился и отодвинул звенящий струйки, шагнул внутрь зала, перед ним появился инвалид на деревянной ноге, державший в руке неизменную щетку. «Госпожи, а спаси нету», — сказал он по-русски, — «и не будут». Более Андрей не заглядывал в луксор, надеясь, правда, что в один прекрасный день горячанка будет снова танцевать в галате. Он даже принял за обыкновение спрашивать у портье, возвращаясь с раскопок. «Госпожа Аспасия у нас сегодня не танцует?» И тот, полистав зачем-то свой блокнот, куда записывал резервации, отвечал «Госпожа Спасия у нас сегодня не танцует». Никто не интересовался Андреем, и от Лидочки не было никаких вестей. Основную тайну, почему же вдруг все бандиты и контрабандисты Трапезунда потеряли интерес к Андрею Берестову, Помог разгадать крестьянский сын Иван Иванович. Как-то вечером он зашел в Галату, у него были дела Кабдиевым. Заглянул к Андрею, предложил выпить по чашке кофе, только не в вонючник Галате, а в соседней кофейне, за столиком, вынесенным на тротуар. Был жаркий вечер после раскаленного дня. Горячая волна воздуха пришла откуда-то из Палестины или египетских пустынь. Над трапезундом висела пыль. Днем все ползали, как дохлые мухи, еле перебирая лапками, и старались пересидеть день в тени. Иван сказал, что экспедиция Успенского, видно, не дотянет до осени. Деньги кончались, из Петербурга новых не присылают, а те, что остались, быстро теряют в цене. «А вы судите своему профессору», — сказал Андрей. «Верно, у вас еще осталось?» «Хм, А менее...» — улыбнулся крестьянский сын. — Имения тоже дорожают. — Сожгут пугачевцы ваши имения, — сказал Андрей. — Лучше отдайте неправедно заработанные деньги профессору Успенскому на пользу великой науки. Иван Иванович рассмеялся, но невесело. В последние дни он был озабочен. Лето еще только начиналось, и Андрею казалось странным, что такой преданный науке человек, как Успенский, вдруг свернул дела и покинул трапезунт. «Тем более, что на фронте скоро начнется наступление, и тогда можно будет следом за нашей армией побывать в иных византийских городах, которые пока еще находятся в турецких руках». «Да», — сказал крестьянский сын, — «вас может интересовать случайная информация, которую мне принесла на хвосте одна птичка». «Вы были правы. Берестовых два, нашелся ваш двойник». «Я же говорил», — сказал Андрей, — «а мне не верили». «Я сам не верил», — признался Иван Иванович. «Уж очень невероятное совпадение». «Что же оказалось?» «Оказалось, что вы, милостивый государь, чудом остались в живых. Честно говоря, — сказал Андрей, — я все эти дни оглядывался через плечо и удивлялся, почему никто не обращает на меня внимания». «Потому что все знают, что интересующее их лицо, старший лейтенант Андрей Берестов, «Инспектор севастопольского картеля уже две недели лежит в лихорадке». «Ты это знаешь?» «И еще многое. Этот Берестов должен был плыть с вами на Измаиле. Была бы комедия в духе Гальдони, если бы два Андрея Берестова плыли вместе и прибыли вместе в Трапезунт. А что теперь?» «А теперь вместо Берестова прибыл другой человек». «Какой?» «Знать не знаю». И тебе не советую, ухмыльнулся Иван. И тут Андрей ему не поверил.